Проект «Литрес-Чтец» представляет Анастасия Соболева «Война за трон» Книга третья Читают Екатерина Булгару и Андрей Зверев Глава первая «Я полуэльфийка, наполовину эльф» Ерундистика какая-то, до сих пор в голове не укладывается Вот только ни одной причины врать мне у Мехмеда не было» и что Божественный Ей хочет всем этим сказать. Ведь я уверена, его выбор моего второго аватара был совсем не случайным. К тому же непонятно, где сейчас мой эльфийский родитель. Да и что вообще в таком случае бывшая хозяйка моего тела забыла в людских землях? Эх, в итоге вопросов от новой информации только прибавилось. Пока ответов на них как не было, так и нет. Разве что можно предположить, что отсутствие у меня месячных в телекате — это особенность эльфийского организма. К счастью, действительно, только предположить, ведь, копаясь часами в библиотеке, я поняла, сколь мало люди знали об эльфах. Почему, к счастью, благодаря одному этому факту я могла продолжать врать, мгив о том, что солнечный свет для меня опасен жить двойной жизнью. Мол, такой у нас полуэльфов организм, что поделать? Возвращаясь к вопросам и ответам, стала понятна причина, выданной старыжевым артефактом ошибки у ворот столицы. Слава богу, это вовсе не два моих пространственных хранилища. Вроде как все дело в сильном ментальном барьере, что стоит на моем разуме, и из-за которого Илье Андреевичу не удалось прочитать мои воспоминания. Повезло так повезло, нечего добавить. И почему я сама не подумала о такой возможности? воодушевилась идеей обучиться ментальной магии и прочитать воспоминания двух своих тел, однако о том, что кто-то другой может сделать то же самое, как-то не подумала. Лишь после сегодняшнего инцидента я в полной мере осознала ценность защитного артефакта от ментальных атак на разум, выданного мне родителями вместе с другими артами перед тем, как я отправилась в академию. До этого сей, без преувеличения, жизненный важный артефакт просто валялся у меня в тумбочке. Однако сегодня я поклялась, что отныне без него и шагу не ступлю. В то же время мне было ужасно стыдно от собственной недогадливости. Все из-за того, что я не смогла распознать опасность своевременно. Страшно даже представить, что случилось бы, если бы не эльфийский ментальный барьер. Пронюхай сумасшедший ученый о моём втором теле, и мне точно пришёл бы конец. Да уж. Хотя до этого мне и казалось, будто я привыкла к жизни в другом мире. Нужно признать, что это совсем не так. Довольно сложно свыкнуться с мыслью, что здесь лучшая защита — не пистолет за пазухой, а ментальный амулет, сейчас, висящий на моей шее. Он, конечно, стопроцентной защиты не гарантировал, и опытные ментальные маги его наверняка пробьют. Но, к счастью, такие нечасто встречались. В любом случае, это явно лучше, чем ничего. Вот же ж. Опять отвлеклась на посторонние мысли. Время подумать о разном у меня еще будет. Сейчас же необходимо сконцентрироваться на происходящем сейчас. Шикнув на себя раз Эдек в пятый за сегодня, я вновь проверила указанное базовым заклинанием слежение направления Хм, любопытно, ничего не скажешь. Проверив направление еще раз и убедившись, что все верно, я повернула в нужную сторону и продолжила путь. Пока тело Катя отсыпалась в выделенной мне тем сумасшедшим ученом комнате, я в телевике проводила сверхсекретную операцию. Конечно, будь у меня такая возможность, я засела бы в библиотеке и разложила события сегодняшней ночи по полочкам. Но, увы и ах, у меня ее не было. Да и если так подумать, вряд ли я пришла бы в своих размышлениях к чему-то путному. Слишком уж мало у меня, пока было сведений. Как-никак. До самого утра в мою комнату-тюрьму так никто и не вошел. Именно поэтому после недолгого разговора с Мехмедом и короткой магической практики я, как обычно, переместила свою душу в тело Вики, усыпив тем самым тело Кати на целый день. Так, все, забыли о Кате, Мехмеде и полуэльфов. Пора вернуться к моей сверхсекретной операции или, простым языком, очередной авантюре. Дело в том, что на сегодня Лида попросила у меня выходной. И еще до того, как я проснулась, договорилась о нем с администрацией Академии само собой, я не сомневалась, в причине ее желания отдохнуть, как-никак установленное Евгением время встречи с Богданой, пришло еще несколько дней назад. Но поскольку до вчерашнего дня в столице отмечался праздник начала сбора урожая и на улицах было очень многолюдно, Богдана, очевидно, решила, или же кто-то дал ей такое распоряжение, сдвинуть встречу со шпионом на пару дней вперед от греха подальше. Ну или, возможно, этому была другая причина, которую я пока не в силах смекнуть. Как бы там ни было, когда Лида сегодня зашла ко мне с просьбой о выходном, чтобы навестить отца, я не стала ей в этом отказывать, лишь незаметно накладывала на нее заклинание слежения, пока она укладывала постиранные вещи в мой шкаф. Конечно, следилка была самого низкого уровня, и слабейший маг смог бы от нее в миг избавиться — к счастью, магом Лида не являлась и поэтому ничего не заметила. Более того, как я и предполагала, никакого защитного артефакта против магии слежения у Лиды не оказалось. Во-первых, такой на зарплату прислуги себе вряд ли позволишь. Во-вторых, слишком уж кипишную проверку слуг устроила администрация после того, как подружка Олега подсыпала студентам снотворное. Само собой, ее саму не просто уволили, а сразу отправили под стражу, однако этим не ограничились. Еще три дня после инцидента стража обыскивала слуг с помощью преподавателя, способного находить артефакты и другие зачарованные предметы. Если бы у Лиды и был защитный артефакт, его, по идее, обнаружили бы. Почему «по идее»? Рунную бумагу Лиду умудрилась спрятать в надежном месте, так что недооценивать смекалку своей служанки я точно не собиралась. В дальнейшем же, когда шумиха вокруг скандала пошла на спад, такие проверки больше не устраивались. Разве что стража осматривала всех, кто входил и выходил на территорию Академии. Правда, эти осмотры были обычными, как в полицейском участке. магани хорошо припрятанный артефакт вряд ли смогли бы обнаружить. Но до всех это уже мало беспокоило. Чем-то подобная ситуация напоминала мне вечный спор о запрете свободного владения оружием в США. Только в каком-то штате произойдет массовый расстрел мирных жителей, и сразу возникали разговоры о том, что нужно что-то делать. Однако буквально через пару дней тема уходит из повестки дня, и все забывают о ней до следующего инцидента. Сейчас же, следуя по улицам Терила, за Лидой на безопасном расстоянии с помощью заклинания слежения, я раз за разом прокручивала в голове план дальнейших действий. Несмотря на то, что я знала, как нужно поступить, волнение все равно не уходило. Особенно тревожно мне становилось, когда я вспоминала, на какие жертвы пришлось пойти, чтобы получить разрешение на визит в столицу. Дело в том, что студенты не вправе самовольно покидать территорию академии и тем более шататься по городу. Само собой, если их забирали родители, то уже отдельный случай, не имеющий никакого отношения к моей нынешней ситуации. Так вот, разрешение можно получить только лично от одного из префектов. И тут-то от моего везения становилось просто смешно. Отправься, Лида, на встречу с Богданой на день позже, и я сама себе это разрешение и выписала бы. Так как уже сегодня вечером нас с Русей должны были объявить префектами, но, как всегда, вмешался закон Мерфи. В общем, я была вынуждена договариваться с сестрой, к сожалению, именно она на пару с дочерью Александра сегодня дежурила в приемной студенческого совета, но ну, бегать по территории Академии в поисках другого префекта у меня времени определенно не было, так что пришлось навешать Ларисе на уши лапши о том, что мне ужас как нужно попасть в город чтобы обновить гардероб и подобрать себе подходящий наряд перед вечерней церемонией назначения в префекты. Родителям я попросила не говорить об этом, так как из-за неосторожности во время магических тренировок я типа как сожгла присланное матерью дизайнерское платье, и мне не хотелось расстраивать ее подобными новостями. Побронив меня за неосторожное использование магии вне специального тренировочного корпуса, Лариса все таки согласилась выдать мне разрешение и не сообщать родителям. Но, само собой, с рядом условий. Во-первых, я должна была пойти в город не одна. Пришлось незаметно скрестить пальцы, когда обещала ей это. Во-вторых, в будущем выполнить одну ее просьбу. По правде говоря, вот этот пункт меня больше всего и беспокоил. Не дай бог снова какое-нибудь дурацкое платье колокол приволочит и попросит меня, надев его, вместе с ней прогуляться. Боже упаси! Однако, поскольку времени спорить у меня не было и нужно было догонять Лиду, пришлось согласиться. Вот теперь я и мучилась от мысли о том, что задолжала своей идеальной сестричке. Хм. Ещё раз определив нужное направление с помощью заклинания, я на секунду застыла, задумавшись. Я и до этого заподозрила неладное, однако теперь была почти уверена. Лида действительно шла к трущобам. Но почему? Я ведь точно помнила, что Евгений велел ей явиться в гостинице в торговом квартале. Неужели она действительно шла не навстречу с Богданой? Странно это. Тем не менее, я продолжила идти следом за Лидой. Сегодня я решила окончательно выяснить, что скрывает эта девушка, и главное, кто она для меня — враг или возможный союзник. Да, Лида работала на МГИФ, а значит, автоматически становилась врагом Алуина и императорской семьи. Вот только я до сих пор не была уверена в том, являлась ли она врагом лично мне. Как-никак я отлично помнила, что она не рассказала Евгению никаких важных сведений обо мне. Кроме того, хотя я и знала о театральных способностях Лиды, ее желание помогать мне и быть рядом временами казалось довольно искренним, не говоря уже о том, что Лида — способная напарница, и без нее нам, возможно, не удалось бы разоблачить Олега и его банду. Поэтому я и собиралась выяснить, что будет происходить на сегодняшней встрече Лиды с Богданой. Лишь после этого я стану делать какие бы то ни было выводы и решать, как поступить со своей служанкой. Выдаст Лида мою тайну Богдане или нет, от этого будет зависеть ее судьба. С неприятным осадком на душе я в очередной раз за сегодня достала артефакт прослушки из своего пространственного кармана. Тишина. Значит, Лида все еще в пути. Зав его в своей руке, я вспомнила, с каким счастьем Лида принимала мой подарок, отчего, мягко говоря, я почувствовала себя не самым лучшим человеком. Как-никак, мне бы и в голову не пришло ей что-нибудь дарить, если бы не необходимость прослушивать ее разговоры. Тем не менее, несмотря на всю свою находчивость, Лида, кажется, ничего не заподозрила и теперь ходила в подаренном мною ей амулете, совсем его не снимая. Когда же я ей его только дала, В знак признательности за все то время, что она была рядом, у девушки даже глаза от слез заблестели. При этом, по-моему, ее эмоции были вполне искренними, а вовсе не наигранными. Похоже, даже сейчас Лида не подозревала о том, что на самом деле главный камень в ее амулете — это артефакт прослушки. Его мне было далеко не просто получить. И, между прочим, я была вынуждена на него знатно потратиться, так как покинуть Академию без лишних вопросов у меня не вышло бы я решила обратиться за помощью к Даше. Как-никак. К тому времени я уже убедилась в том, что знания Даши в магии распространялись далеко за пределы не только моих собственных, но подозреваю и большинство старших учеников в академии. В общем, я спросила у соседки, по силам ли ей создать уменьшенную копию артефакта передатчика звука, если я предоставлю ей все материалы. Само собой, она тут же поинтересовалась, зачем мне это. Пришлось поделиться с ней частью правды. Как-никак она все равно увидела бы артефакт на Лиде. В общем, я сказала, что хочу проверить свою служанку, так как подозреваю, что ее могла переманить семья Александра. Ну, а сделать артефакт в форме украшения необходимо, чтобы Лида и охрана Академии, если вдруг решит провести очередной обыск, ничего не заподозрили. По правде говоря, вначале Даша не хотела в этом участвовать, однако, когда я предложил ей денежное вознаграждение — из своих довольно немалых карманных расходов. Подумав, она все таки согласилась. Как-никак, ей нужны были деньги для оплаты долгов и помощи родным. В то же время Даша отрез отказывалась от подачек. И когда я однажды предложила помочь ей финансово, она по-настоящему разозлилась. А вот за хорошо оплачиваемую работу девушка с радостью взялась. Единственное, отметила, что радиус действия артефакта будет маленьким. И чтобы подслушивать разговоры Лиды, Мне нужно находиться поблизости». Дальше дело оставалось за малым — связаться с домом и попросить все нужные материалы для практических магических занятий. Благо, несмотря на то, что запрошенные мною материалы были довольно редкими и дорогими, утруждать себя подробностями, просьбы дочери в моей семье никто не стал. Подозревая мама и предположить не могла, что я способна ей врать, а отцу мои дела, как всегда, просто неинтересны. «Зачем такие сложности?» Я знала, что бессмысленно спрашивать у Лиды объяснений. Что бы она ни сказала, я, скорее всего, ей не поверила бы. Благодаря Максиму, объекту моей будущей мести, я отлично знала, как хорошо люди умеют врать и прикидываться, если им это действительно нужно. Именно поэтому я придумала небольшой план, с помощью которого надеялась получить по меньшей мере часть ответов на мои вопросы к Лидии — слить шпиону ложную информацию. Об этой практике я знала довольно много, учитывая род моих прошлых занятий. Пусть и в слегка иной форме, но я решила применить ее и в данном конкретном случае. Несколько дней тому назад я поделилась с Лидой своим секретом. Рассказала ей, что после того, как богиня пометила меня седой прядью, со мной стали происходить странные вещи, мол, я слышу и вижу богиню во сне, и именно поэтому меня в такие моменты невозможно разбудить. А еще у меня, мол, открылись необычные способности, которые меня очень сильно пугали. Бывает, я слышу божественный шепот в обычной жизни, после чего мои магические умения резко усиливались. Например, на прошлом уроке исцеления после знака свыше я смогла взять под контроль тело птицы, на которой мы отрабатывали заклинания. Само собой, все это было абсолютным бредом, и, по правде говоря, мне пришлось много раз репетировать рассказ о своей избранности перед зеркалом, чтобы в конце концов озвучить его Лиде с более-менее серьезным лицом. Благодаря подготовке в итоге все вышло довольно убедительно. Моя история получилась эмоциональной, и Лида под конец даже заплакала, проникнувшись ко мне с сочувствием, после чего сказала, что мне не о чем волноваться, и она будет со мной, чтобы не случилось. Огу, конечно, так я и поверила. Действительно ли Лида заботилась обо мне или это обычное притворство, я собиралась выяснить в самое ближайшее время. Учитывая заинтересованность Евгения в «Принцессе», МГИФ наверняка хорошо отблагодарит Лиду за данную информацию. Тем не менее, служанка не могла не понимать, что передача моих слов «МГИФ» подставит меня под удар и очень сильно навредит в будущем. Вот и посмотрим, что она решит. Выслужиться и подзаработать или защитить меня, тем самым, возможно, подвергнув себя опасности за сокрытие важных сведений. Если Лида выберет первый вариант, то я тотчас наведу шороху и вызову гвардейцев прямо к гостинице где должна проходить встреча, чтобы они скрутили вместе и Лиду, и Богдану. Благо, перед визитом в столицу ученикам Академии выдавали сигнальный артефакт, который пускал в небо магический заряд, оставляющий после себя шлейф из красного дыма, чтобы они могли позвать на помощь в случае чего. Если же Лида решит пойти по другому пути и прикрыть меня, я позволю ей беспрепятственно вернуться в Академию, после чего поговорю с глазу на глаз. «Скажу, что хочу помочь ей и ее отцу, которому, по всей видимости, угрожали. Ну а дальше будет, что будет». По крайней мере, изначальный план был именно таким. Вот только после около трех часов следования за Лидой я действительно оказалась в трущобах вместо торгового квартала. Пришлось достать из пространственного кармана Кати и накинуть на себя дорожную накидку, чтобы слишком сильно не выделяться. В какой-то момент заклинание слежения подтвердило, что Лида остановилась. Переведя дыхание, я нашла укромное место и вновь активировала артефакт прослушки. С той стороны до меня еле-еле доносились два голоса, пусть и не без труда, но мне все таки удалось разобрать слова. «Я ненадолго, буквально на пару минут, так что расскажи мне по-быстрому, как у тебя дела. Боли в спине больше не мучают?» Улыбнулась Алида отцу, расположившемуся в любимом кресле качалки после того, как открыл дочери дверь. «Нет, милая», — отрицательно покачал головой пожилой мужчина. «То лекарство, что ты принесла мне в прошлый раз, отлично помогает». «Хорошо. А что насчет тетушки Маши? Она приходит сюда готовить и убирать, как мы и договаривались». «Да, не волнуйся. Мария полностью отрабатывает те деньги, что ты ей платишь». «Вот именно. Я ей плачу за то, чтобы она тебе помогала. Но, как я вижу, ты сейчас готовишь себе сам». Лида бросила быстрый взгляд на нарезанные в миску овощи. «Почувствовал себя лучше и сразу за работу?» — осуждающе взглянула девушка на отца. «Хочешь, чтобы тебе опять стало хуже?» «Милая, я в порядке. Уж что-что, а -что приготовить суп я и сам в силах. Я благодарен тебе, однако не стоит перегибать с заботой, ладно?» «Ладно», — неохотно согласилась Лидия. «Просто мне тревожно. В последнее время я стала навещать тебя намного реже из-за работы и поэтому чувствую себя виноватой. Прости за это, пап» произнесла она грустным голосом. «Всё в порядке, милая», — ответил отец спокойным и уверенным голосом. «Я знаю, что тебе нелегко приходится. Если кто-то и должен извиняться, так это я». «Не говори так», — энергично запротестовала Лидия. «Тебе не за что просить прощения. Страшно даже представить, какой бы стала моя жизнь, если бы не ты. Тем, что я могу свободно дышать полной грудью, я обязана именно тебе» приятно что несмотря на все происшедшее с тобой ты остаешься такой же добрый скажи пожилой мужчина замолчал на несколько секунд ты сегодня опять идешь на встречу с тем уродом нет слегка подумав и погасив улыбку все таки ответила девушка тот парень который заходил к тебе куда то пропал однако люди с которыми он связан велели мне докладывать уже другому человеку и брагим им она с тобой рассказал С каждым словом голос Лиды дрожал все больше и больше. «Это никогда не закончится», — строго произнес отец. «Если только мы сами это не прекратим. Я не могу покинуть столицу, но тебя, милая, это не касается. Прошу, давай я сдамся властям, а ты просто сбежишь». «Пап, мы уже столько раз это обсуждали», — тяжело вздохнула девушка. «Неужели ты так и не понял, что мой ответ на это предложение останется неизменным? Разве ты не видишь...» Мне невыносимо смотреть на то, как ты страдаешь. Я ведь прекрасно знаю, что ты чувствуешь каждый раз, идя навстречу с этими отморозками. Не будет меня, и все проблемы исчезнут, и мне чем будет тебя шантажировать, и ты станешь свободной. Пап, перебила его Лида. Ты сам отлично понимаешь, что это невозможно. Если тебя схватят, никакой свободной жизни у меня не будет. Как никак, по мнению церкви, я такая же беглянка вне закона, как и ты. «Да, но на тебе не стоит рунная печать», — протестовал отец. «Ты сможешь сменить свою внешность и навсегда покинуть столицу. Я знаю, что такое решение тяжело принять, но я на него готов. Моя жизнь уже подходит к закату, а твоя только начинается, и я не хочу, чтобы ты прожила ее в вечном страхе». «Но если я сбегу, все именно так и будет. К тому же...» После небольшой заминки Лидия уверенно продолжила. «Здесь дорогие мне люди, я не хочу бросать их». «Ты сейчас о своей госпоже?» — Жестко переспросил мужчина. «Не пойми меня неправильно, я против принцессы Виктории ничего не имею. Как-никак она во многом не похожа на других аристократов. Однако мое сердце кричит о том, что тебе опасно быть рядом с ней. Полгода назад ты уже использовала свою духовную силу, чтобы защитить её, несмотря на мой запрет. Ты чуть себя не раскрыла. помини мои слова. Рано или поздно эта принцесса тебя точно погубит». «Она бы умерла, если бы я не вмешалась» запротестовала девушка, активно жестикулируя руками. «К тому же я действовала очень аккуратно. Или, по-твоему, было бы лучше, если бы Вика погибла, а я просто стояла в сторонке? Зачем мне тогда вообще эта сила, если я не готова отплатить той, которая столько всего для нас сделала? Или ты уже забыл? Ты работал за гроши, а я просила милостыню, пока однажды не встретила Вику в торговом квартале». «Успокойся, Лида», — произнес отец ровным голосом. Я знаю, что ты привязана к принцессе, однако не нужно выдумывать то, чего не было. Тебе разрешили пройти обучение в школе для слуг, лишь потому, что ты проводила сбежавшую от служанки во время фестиваля принцессу обратно к имперской прислуге. Никакой заслуги Виктории здесь нет. Она просто играла. Вот и все. Тебя ведь тогда там не было, папа. Я тебе уже рассказывала, как на меня все накинулись за похищение принцессы, если бы Вика не заступилась за меня. «Неизвестно, чем бы все это закончилось». Высказавшись, Лида перевела дыхание и продолжила уже куда более спокойным голосом. «Однако это все в прошлом. Смирись с тем, что я не собираюсь бежать, бросая дорогих мне людей, ладно?» «Лида, я не хочу, чтобы ты продолжала плясать под дудку негодяев. В то же время, если ты перестанешь, они выдадут церкви, наши личности, и все станет только хуже. Ты должна понять, что иного пути нет. Вечно так продолжаться не может». «И не будет», — оборвала его девушка на полусловие. «Мне лишь нужно раздобыть такой компромат на агентов МГИФ, из-за которого они побоятся нас шантажировать и сдавать властям Алуина, Ведь мы тоже сможем донести на них. В таком случае они нас просто убьют, милая», — перебил отец дочь. «Это не те люди, которых волнуют моральные устои». «Я знаю», — куда более нервно заговорила Лидия. И сейчас я как раз работаю над этим. Наверняка найдется что-то, что сможет нас обезопасить. К примеру, можно написать письмо и отдать знакомому человеку. Если с нами что-то случится, он отправит его к гвардии и...» Продолжала тараторить девушка изо всех сил, пытаясь убедить в первую очередь саму себя. «Девочка моя...» Нежность переполнила отеческий голос. «Мне так жаль, но, думаю, ты и сама понимаешь, насколько твой план неправдоподобно звучит». «Ты сама знаешь, что единственный выход для тебя — это оставить меня, город и спасаться самой». Сказав это, мужчина подошел к своей дочери, обнял ее, нежно прижал к себе и стал медленно гладить по голове. «Не недооценивай меня, папа, я обязательно что-нибудь придумаю», заявила Лида, отстраняясь, несмотря на огромное желание побыть в отцовских объятиях еще хотя бы пару минут. «Милая, ой, уж время». Спохватилась Лида, явно стремясь закончить этот разговор. Прости, но моя смгиф-встреча должна состояться уже через два часа. Мне нужно идти. Хочу продумать, что им сказать. Правда, милая, прошу, не рискуй собой, еще больше пытаясь им врать. Да, конечно, девушка направилась к двери. До встречи, папа. Ты ведь меня обманываешь, верно? переспросил мужчина, да невозможности, спокойным голосом. Я всегда знаю, когда ты врешь. «Прости, пап». Уже открывая входную дверь, Лида посмотрела на отца любящим взглядом. «Но я не могу еще больше подставлять близких мне людей, спасая свою жизнь. Мне и так перед ними в жизни не оправдаться». Вспомнив о Ярике и Вике, девушка невольно сжала кулаки и спрятала взгляд, однако буквально через мгновение она вновь смогла выдавить из себя улыбку. «Обещаю, со мной все будет хорошо. Я тебя люблю. И я тебя, милая. Береги себя». Улыбнувшись дочери на прощание, мужчина вновь остался в полном одиночестве. Медленно идя по узким улочкам, я обдумывала только что подслушанный разговор. Несмотря на то, что он был довольно коротким, информации из него я смогла почерпнуть немало, хотя, конечно, ответов на все вопросы он мне так и не дал. Лидия и ее отец в розыске — какие у них дела с церковью? Лида владеет духовной силой, тайну которой, как мне известно, церковь оберегает пуще глаза, и это она спасла принцессу от смерти полгода назад во время нападения? Ух, слишком много информации для размышления. Но после всего услышанного в одном я была уверена. Хотя Лида и предала императорскую семью, она все еще остается на моей стороне. Не думаю, что беседа с отцом была постановочной, а значит, можно попробовать поговорить с ней на чистоту. В итоге... Именно так я и решила поступить. Тем не менее, перед тем как вернуться в академию, я все равно захотела подслушать разговор Лиды с Богданой. Теперь уже не столько ради проверки Лиды, сколько из надежды, что Богдана может проговориться о каких-нибудь важных сведениях. Подумав, я остановилась в небольшом внутреннем дворике сразу нескольких домов недалеко от тех мест, где трущобы переходили в торговый квартал, чтобы подождать. Пока Лида сюда доберется. Хотела, спрятавшись, пропустить ее вперед и уже потом следовать за ней на безопасном расстоянии. Как никак, заклинание слежения показывало лишь примерное направление, а не точные координаты человека. Ну а быть уверенной в том, что Евгений не изменил место встречи, я не могла. Вот только, похоже, какое-то время мне придется здесь поскучать. Выйдя из дома отца, Лида стала передвигаться до ужаса медленно видимо, обдумывала их недавний разговор. Кстати говоря, когда я расспрашивала Ярика о Лидии, он признался, что они соврали старшим о том, как нашли меня в трущобах. Поскольку сама Лида также сказала мне неправду на этот счет. меня данный момент очень сильно заинтересовал. На самом деле, в тот раз им помогло не заклинание о слежении Ярика, а знакомый Лиды, который смог найти мое местоположение с помощью духовной силы. Теперь я, кажется, поняла, в чем тут дело. Учитывая, насколько духовная сила редко, Все указывало на то, что тот самый Геннадий, которому Лида водила Ярика, в действительности ее отец. Хотя, поскольку он скрывался, наверняка это не его настоящее имя, как бы там ни было. В тот день Лида вновь рискнула своей и отца безопасностью, чтобы вытащить меня из очередной передряги. Хотя бы из-за этого, так как я дважды осталась жива благодаря ей, она заслуживала на честность с моей стороны. «Очень надеюсь, что Лида тоже сможет быть честной по отношению к...» Внезапно я отлетела в сторону. Удар был настолько неожиданный, что я не успела среагировать. Мне в живот влетела каменная глыба и впечатала меня в стену. Во рту вдруг появился четкий привкус меди. Сплюнув на землю сгусток крови, я кинула на себя исцеление, одновременно с этим нажав на сигнальный артефакт. Тут же в небе надо мной появились магические вспышки и яркий столб дыма. Инстинкт самосохранения в мгновение победил нежелание раскрывать свой визит в столицу. Я все еще не видела врага, но уже поняла, что в большой опасности хотя бы по тому, что мой уровень целебной магии не настолько высок, чтобы залечить поврежденные органы. Да, я могла подавить болевые рецепторы и вступить в бой на пару минут. Однако последствия такого решения будут, мягко говоря, плачевными. Тем не менее, похоже, у меня не осталось выбора. Пока я, тяжело дыша, лечила свою рану, враг от чего-то не спешил нападать. В недоумении, с обострёнными магией зрением и слухом, я оглядывалась вокруг, однако никого не могла обнаружить. В то же время я точно чувствовала... Не знаю, как это описать, но каждой клеточкой своего тела я ощущала присутствие смерти, прямо как тогда, в машине скорой помощи перед тем, как отправилась в другой мир. Кем бы ни был этот человек, он определенно пришел меня убить. Тогда почему он остановился? Чего-то выжидал? Или его спугнул мой сигнал о помощи? Вдруг в меня из-под земли вылетела очередная глыба. Однако к этому я была уже готова. За ту фору, что нападавший мне дал, я успела активировать предельную точку и войти в начальное состояние боевого транса, обостряющее чувство и реакцию. Еще несколько глыб. Пока я уклонялась, очень даже неплохо. Пространства во внутреннем дворике хватало, хотя иногда мне все-таки приходилось отталкиваться от стен. Вот только уворачиваться я-то уворачивалась, но противника не думал показываться. Значит, придется его выманить. К этому моменту я уже понимала, где он прячется, однако нужно узнать конкретное место. Еще раз, сконцентрировавшись, я вспомнила базовый прием сенсорной магии помогающий выявить всех живых существ в радиусе пяти метров, которые мне показала Даша несколько дней тому назад. К сожалению, исследовать одновременно широкую область я пока была не в силах. Применив заклинание в первый раз, мне не удалось никого обнаружить. Пришлось продвинуться на десять метров вперед, одновременно уклоняясь от летящих в меня со всех сторон глыб. Опять ничего. Значит, назад. Оттолкнувшись от стены и с легкостью маневрируя между летящими в меня снарядами, я добралась до нужной точки и запустила скан в третий раз. Есть! С третьей попытки мне удалось засечь под землей необычное движение. Сделав тяжелый вдох, я сосредоточила все свое усиление в правой руке и. Удар! Земля вместе моего попадания начала дробиться. находящаяся вокруг дома качнула, а некоторые стены треснули. Все-таки тренировки делали свое дело. Теперь мой удар раз в пять сильнее, чем месяц назад. Более того, я смогла вытащить наружу своего противника и в миг обомлела от удивления. Ибрагим? Да, это определенно был он. Но что Ибрагиму здесь делать? Он ведь должен спасать Мехмеда. Зачем во второй раз атаковал принцессу? Не говоря уже о том, что, как я помнила, Ибрагим не владел столь сильной земляной магией ведь его специализация магия слуха черт возьми сейчас не время об этом думать единственное что имело значение человек передо мной определенно хотел меня убить и брагим это или нет он мой враг а об остальном же можно подумать и позже ай когда я в очередной раз увернулась от удара противника рана на моем животе вновь начала кровоточить до этого слегка себя подлатав я переложила поддержание жизни в моем организме на целебный артефакт, сделанный специально под меня. Мама вручила его мне вместе с другими артами перед отправкой в академию. Вот только похоже, даже он не справлялся. Где обещанная подмога, черт ее побери! Несмотря на то, что Ибрагим беспрерывно атаковал меня каменными глыбами и копьями, несколько раз мне удалось контратаковать его в ответ. К счастью, в скорости, когда я включила максимальное ускорение тела, он мне проигрывал. Своим усиленным кулаком я смогла отбить ему левую руку и даже сломать одну или два ребра. Возможно, если бы не все сильнее ноющая рана, у меня даже появился бы шанс победить, однако... Я понимала, что ситуация становилась все хуже и хуже. Можно сколько угодно злиться на себя за то, что расслабившись пропустила первую атаку, однако проблему этим не решить. Нужно было уходить. Вот только противник определенно не собирался предоставлять мне подобные возможности. Несколько раз Ибрагим попытался уйти под землю, однако я тут же атаковала его, отчего он был вынужден защищаться каменной стеной, теряя вместе с тем концентрацию. В этом безумном танце без видимого преимущества у одного из нас мы продолжали кружиться еще какое-то время. Кажется, сконцентрировавшись на сражении, противник не замечал, что я усиленно экономила силы и ману. Благодаря этому, когда он этого явно не ожидал, я и смогла провернуть задуманное. Собрав всю свою волю в кулак и заскрежетав зубами от боли, я бросила в него столб пламени, нехило так и запас запасманы. Тем не менее, оно того стоило. Обойдя наспех сооруженную каменную защиту, пламя все же достало врага, отчего Ибрагим получил довольно серьезные ожоги и зашипел от боли. На несколько секунд он вынужден был обо мне позабыть. Воспользовавшись этим шансом, я уже собралась на максималках рвануть в сторону оживленных улиц, покинув этот практически безлюдный участок, как... Вдруг в меня полетела пачка каменных копий. Дьявол! Что у него за сила воли такая? Не успела я это обдумать, как мое тело задрожало от очередного приступа боли. Кажется, артефакт окончательно отказал. Я больше и шагу ступить не могла. Лишь наблюдала за тем, как мои ноги окутывалась земляная тюрьма. Моя жизнь и так уже ничего не стоит, однако ради них. Тебе я уйти не позволю. С яростью и отчаянием умирающего человека враг смотрел на меня, готовый убить в любой момент. В то же время я убедилась в своих подозрениях. Это не Ибрагим. Слишком грубый голос. «Отпусти ее Сейчас же!» «Это...» С трудом я повернула голову в сторону голоса. «Лида». Она стояла недалеко от нас с безумной решимостью в глазах. Более того, лжей Ибрагима вдруг отбросила в сторону непонятной волной, благодаря чему я освободилась и рухнула на землю. Сейчас, пока Лида отвлекала этого гада, у меня наконец появилось несколько драгоценных секунд. Переведя дыхание и сконцентрировавшись, я из последних сил открыла пространственный карман и протянула в него свою руку поглубже. Мышцы уже окончательно отказывали, тем не менее. Есть. На моем лице не отпечаталось совсем никакого выражения, когда я смогла достать кинжал Кате. Сильной эмоции уже не было. Встать я тоже больше не могла, а значит, придется бросать отсюда, лишь бы только рука двигалась. Да, вот так. Соберись, тряпка, и. Сейчас. Бесконечные тренировки в прошлом и этом мирах все-таки не прошли даром. Отлично. Попадание прямо в грудь. Тем не менее, радость длилась недолго. Мои глаза вдруг начали закрываться сами собой. Надеюсь, это его убило. Нет, нельзя засыпать. «Чёртова сучка, не мешай мне!» Услышала я истерический крик лжей Брагима, после чего земля вновь задрожала. Перед тем, как потерять сознание, я увидела уходящую под землю Лиду. «Нужно ей помочь!» Последняя мысль, проскочившая у меня в голове. «А?» Открыв глаза, я осознала, что нахожусь в отдельной палате медпункта Академии. Видела ее, когда мы с Русей ходили сюда за анализом крови. Бум! Голова чуть не взорвалась, когда в нее бешеным вихрем ворвались воспоминания о последних событиях. Кажется, я жива. А что? Лида? Кто? Только сейчас я увидела нашего куратора Татьяну Петровну, сидящую недалеко от меня на стуле и спокойно жующую яблоко. Моя служанка, Лидия. Стала я объяснять, перебарывая жуткую головную боль. Она была со мной в момент нападения. «А, та девушка», — отвела куратор взгляд в сторону. Ее история — гейм-овер». «Нет, как же так?» На моих глазах начали выступать слезы, как вдруг по моей голове словно кувалдой ударили, после чего в панике и с дрожащими руками я вновь обернулась к Татьяне Петровне. «Английский?» В этом мире нет английского, и уж тем более здесь не должны знать, что такое гейм-овер. Что вы только что сказали? Как я и думала, вы прекрасно поняли. Изучающая уставилась на меня куратор с многозначительной улыбкой. Как вам живется в новом мире, Виктория, если, конечно, это ваше настоящее имя?